Глава 4. Покупка квартиры произошла быстрая, без особенных усилий. Александр не стал перекладывать на Аннушку заботы по приобретению жилья. Она хотела, чтобы он обеспечивал ее всем необходимым, он ей это пообещал, хотя и без слов, но в его понимании безоговорочно, так что отговорки теперь вроде «я занят, займись этим сама» казались ему теперь неприличными. Впрочем, и сам он квартирными делами заниматься все же не стал, и работы было, как всегда, много, и да не было у него желания заниматься подробностями обустройства. Не было и все. Он старался не объяснять себе, почему. Поэтому Александр просто поручил своему юристу найти риэлтора, просмотрел предложенные им варианты на бумаге, потом предложил Аннушке съездить и посмотреть те из них, которые показались ему приемлемыми. «Мне в Ермолаевском переулке понравилось, Саш», — сказал Аннушка. «Элитный дом, подземный гараж». «Вид из окна эффектный, и к работе твоя близко», — коротко добавила она. О том, что к ее работе это еще ближе, студия, которую Аннушка снимала для своих фотографических упражнений, находилась здесь же, на Патриарших, она упоминать не стала. Но ведь Александр и так знал, где именно находится ее студия, так что в Аннушкином умолчании не было ни капли лицемерия. Дорогую аренду этой студии прежде до Александра, наверное, оплачивал ее любовник. Вряд ли занятия светской фотографией приносили такой доход, чтобы Аннушка могла делать это самостоятельно. Но его это ничуть не оскорбляло, ему было все равно. Заняться обустройством новой квартиры Аннушка предложила сама. «Тебе это скучно будет, Саш, объяснила она. «Ты не из тех мужчин, которым интересно обсуждать с дизайнером, какой цвет лучше для штор, персиковый или электрик». Он не знал, что это за цвет электрик. Но ему в самом деле было неинтересно это знать. И уж тем более обсуждать это с дизайнером. Юля ведь тоже не привлекала его к подобным обсуждениям. Сходство его первой и второй семейной жизни удивляло Александра. Его просто невозможно было не заметить этого сходства. Почему это было так, он не понимал. Кажется, это понимала Вера, но ему объяснять не стал. «Сашка, Сашка!» только и сказала она после того, как познакомилась с Аннушкой. «И ума тебе не занимать, и толковый ты у нас, и жизнь в тебе кипит». «Что ж ты скажи, в одну и ту же стенку головой бьешься?» Тому, что сестра восприняла его развод спокойно, Александр не удивился. Она не любила Юлию, ни разу не высказав этого вслух, про себя считала, что та никогда не была подстать ее брату. Вполне могла бы ей не понравиться и Аннушка, мало ли почему. Но причем же здесь одна и та же стенка? «Не нравится она тебе?» — уныло спросил Александр. «Кто?» — не поняла Вера. «Да жена моя. Слишком молодая, да?» «Ну что ты, Саш!» — расстроилась Вера. Ну не обижайся, а? Аннушка очень приятная, обаятельная, и ум у нее, видно, быстро, и возраст ее совсем ни при чем. Дело вообще не в ней». «На в ком же?» — удивился он. «В тебе, Сашка, милый. В тебе.» «То есть?» Никак не мог понять, Александр, что значит во мне. Но что это значит, сестра объяснять не стала, не успела. Няня привела с детского сада Гришу, и Вера занялась им. А занятия Гришей требовали сосредоточенности, потому что приходилось следить за каждым его шагом. Он не замечал, что на одной ноге у него сапог, на другой тапкой спотыкался о ковер. Он искренне не понимал, зачем надо мыть руки после улицы, и стоило отвернуться, вместо мытья просто вытирал их о полотенце. Единственное, что он делал с охотой, это рассказывал Вере о том, что увидел во время дневного детсадовского сна, или сообщал, о чем прочитал в очередной книжки, или интересовался ее мнением по всем вопросам бытия, которые успели прийти ему в голову за день. Вообще-то с младшим сыном Павла Киора было интересно. Александр однажды оставался с Гришей часа два, когда Вера задержалась на работе, и не заметил, как эти два часа пролетели. Сначала, правда, его брала некоторая отробь от того, что четырехлетний ребенок разговаривает и думает как взрослый, да к тому же как очень необычно взрослый, такой, разум которого не скован рамками обыденности. Но уже через десять минут Гришин возраст как-то забывался, с ним становилось легко. Именно поэтому из-за необычности взгляда, которым этот ребенок так ненарочито и просто смотрел на мир. Так что, когда Гришу привели из садика, Александр тоже с удовольствием принялся возиться с ним, и его разговор с сестрой об одной и той же стенке сам собой сошел на нет. Потом приехала Дашка, с которой он договорился встретиться у Веры. Дочка хотела, чтобы он отвез ее за город в горнолыжный комплекс и посмотрел, как лихо она научилась кататься на сноуборде. Дашка принялась тормошить и смешить Гришеньку, поднялся всеобщий вопль и виск, и тем более стало не до серьезных разговоров. Так он и не узнал тогда, от чего в взгляде, обращенном на него, мелькнула жалость. Да и не все равно ли это было теперь? Его жизнь вошла в ту глубокую колею, в которой должна проходить жизнь мужчины его возраста. И какая разница, хорошо ему в этой колее или плохо, хорошо и все, чего уж теперь. Вообще-то Александр приезжал теперь к Вере часто, гораздо чаще, чем в те недолгие месяцы, когда устанавливались его отношения с Санушкой. Это было неудивительно. Любое становление отношений, хоть в бизнесе, хоть в личной жизни, требовало силы времени, поэтому его и не хватало на общение с сестрой, но в глубине души Александр понимал другое. Его вдруг потянуло к тому, что составляло глубокий и глубинный смысл всей его жизни в детстве и ранней юности. Да, он и тогда был непоседлив, его вечно тянуло из дома куда подальше, он томился в размеренности повседневной жизни, но именно та жизнь, мама, отца, сестры, неповседневность, которая стала ему понятна лишь теперь, в зените его лет, все-таки оставалась для него главной. Все остальное — беготня во дворе, опасные мальчишские забавы с самодельными ракетами, байдарками, дальние походы — Света привлекала его лишь потому, что главное в его жизни оставалось незыблемым, как лампа, святыми медными кружевами, привезенной мамой из ее Александровского дома. Давно уже кончилась зима с ее необычными в этом году метелями, и весна сияла всем своим особенным будоражащим душу весенним покоем. Но если Александр приезжал к сестре вечером и шел от фонтана к веренному дому, к их с нею родительскому дому, то чувство, которое рождал в его душе свет, горящий на подоконнике лампы, Был точно таким же, как беспросветной зимой, что он бесконечно долго бродил непонятно где, и вот, наконец, пришел туда, куда ему только и было предназначено прийти. А почему он это чувствовал, он не знал. Этим вечером Вера была дома одна, то есть Гриша, конечно, был тоже, но уже спал, а муж ее был в командировке в Америке. Он часто ездил туда, потому что работал в российском бюро Боинга. Вера сидела с ногами в кресле, грызла грушу и смотрела по телевизору сериал про любовь. Александр улыбнулся, когда заглянул в Эркер из палисадника и увидел все это в щелочку между шторами. Он коротко постучал в стекло. Вера прислушалась, вскочила, распахнула сначала шторы, а потом и балконную дверь, лицо у нее было обрадованное. «Ой, как хорошо, что ты пришел, Сашка!» — воскликнула она. «А что, устала?» — спросил он, закрывая за собой балкон. «Трудно с маленькими на старости лет?» «С Гришей? Нет, что ты!» Не обидевшись на старости улыбнулась Вера. «Да мне с маленькими никогда трудно не было!» Александр подумал, что Вере не не только с маленьким Гришей, но и с двумя старшими сыновьями Киора, Антоном и Мишей, которых сам Павел Николаевич, когда сердился на их выходке, называл трудными подростками. Это были его сыновья от двух первых жен». И с тем, что мальчишки воспитывались у отца, были связаны какие-то непростые истории. То есть про первую-то его жену Александр знал. Она просто-напросто занята устройством личной жизни, поэтому ей не до сына. А вторая жена Киора, мать Миши, и Гриша умерла, и как-то трагически умерла. С этим и была связана непростота его с ними отношений. Бывая у сестры, Александр заметил, что Павел Николаевич меняется, когда видит Гришу. На лице его устанавливается одновременное выражение счастья и страха, да. Мудрено не бояться за такого ребенка. Приглядываясь к Грише, Александр думал, что сам бы, наверное, с ума сошел, постоянно опасаясь, как этот необычный мальчик выживет в мире до краев, заполненном обыденностью. Да в основном еще и недоброй обыденностью. К его удивлению, Вера вела себя с Гришей, да и с его старшими братьями, так просто и легко, словно всю жизнь только и делала, что воспитывала ораву мальчишек. Конечно, у сестры был легкий характер, ей вообще редко бывало трудно с людьми, но во всем, что имело отношение к Павлу Киору, дело было даже не в обычной, одинаковой для всех предприимчивости ее натуры. То, что связывало ее с этим мужчиной, было сильнее всего, из чего состоит обыденность. Обыденность словно сдувалась с их отношений, как сухая листва сдувается с земли весенним ветром. «Вер?» — спросил Александр, усаживаясь в кресло, стоящее в эркере. «А ты не знаешь, кому мама тогда дом продала?» «Какой дом?» Не сразу поняла Вера. «А, в Александрове?» «Нет, не знаю. Я, честно говоря, вообще ничего про тот дом не знаю, даже где он там находится. Было, нет, вот и все». «Ну, где он находится, узнать нетрудно, задумчиво», — заметил Александр. «А зачем тебе удивилась Вера?» «Так?» Александр и сам не знал, зачем ему это. «Видно, возраст подошел», — слегка смущенно добавил он. «Прошлое становится важнее, чем будущее». «Дурак ты, Сашка!» — вздохнула Вера. «При чем здесь возраст?» Она не стала объяснять, что же здесь при чем. Да, Александр и не хотел, чтобы она объясняла. Он предпочитал этого не знать. Но вот где находился дом, который мама продала, чтобы ее муж и дети были счастливы, и какой он был этот дом, ему знать хотелось. «Как мама говорила, ее в городе называли?» — спросил Александр. «На всякий случай», — спросил он. Ну и сам прекрасно помнил светелочница улыбнулась веры ее, и маму ей и бабушку вот ты поищу дом где светелочницы жили сказал александр найду как ты думаешь ты то засмеялась вера конечно найдешь